Второе. Илиада. Действие Илиады, то есть поэмы об Илионе, отнесено к десятому году Троянской войны. Но ни причина войны, ни ход ее в поэме не излагается. Сказания в целом и основные действующие фигуры предполагаются уже известными слушателю. Содержанием поэмы является лишь один эпизод, в пределах которого – сконцентрирован огромный материал сказаний и выведено большое количество греческих и троянских героев. Илиада состоит из 15 700 стихов, которые впоследствии были разбиты античными учеными на 24 книги по числу букв греческого алфавита. Тема поэмы Объявлено в первом же стихе, где певец обращается к музе, богини песнопения. Гнев богини-воспой Ахиллеса, Пелеева сына. Ахил, Ахиллес, сын фессалийского царя Пелея и морской богини Фетиды, храбрейший из ахейских витязей, является центральной фигурой Илиады. Он кратковечен. Ему суждена великая слава и скорая смерть. Ахилл изображен настолько могучим героем, что троянцы не смеют выйти из стен города, пока он участвует в войне. Стоит ему появиться, как все прочие герои, становятся ненужными. Гнев Ахила, его отказ участвовать в военных действиях, служит таким образом организующим моментом для всего хода действия поэмы. так как лишь бездействие Ахилла позволяет развернуть картину боев и показать весь блеск греческих и троянских витязей. Страница 36. Илиада открывается экспозицией, то есть показом обстановки и исходных событий гнева. Верховный вождь ахейцев Агамемнон грубо отказал жрецу Аполлона Хрису, явившемуся в Ахейский лагерь с выкупом, за дочь, взятую в плен при разорении соседних местностей и отданную в качестве добычи агамемнону. Огорченный жрец обратился к своему богу с молитвой и внял Аполлон сребролуки. Быстро Салим по вершин устремился пышущий гневом. Лук за плечами неся и колчан отовсюду закрытый, Громко крылатые стрелы, Биясь за плечами, звучали. В шествии главного бога Он шествовал ночи подобный. Сев, наконец, пред судами пернатую быструю мечет, Звон поразительный Издал серебряный лук стреловежца. В самом начале намесков, мулов, Напал он и псов празднобродных. После постиг и народ Смертоносными прыща стрелами. Частые трупов костры непрестанно пылали по стану. Книга первая, стихи 43-52. На войсковом собрании надменная властность Агамемнона Сталкивается со вспыльчивостью Ахилла. Агамемнон соглашается вернуть дочь Хрису отцу. но взамен отбирает у Ахила его пленницу брисеиду Оскорбленный Ахил отказывается от участия в сражениях. Завязка Илиады этим не ограничивается. Действие поэмы протекает в двух параллельных планах. Человеческом, под Троей и божественном, на Олимпе. Троянская война разделила также и богов на два враждебных лагеря. между которыми постоянно происходят группы и пререкания, изображенные небезначительной примеси комического элемента. Однако мать Ахилла Фетида получает от Зевса обещание, что ахейцы будут терпеть поражение, пока не загладят обиду, нанесенную ее кратковечному сыну. Книга первая. Исполняя это обещание, Зевс посылает Агамемнону обманчивый сон, предвещая близкое падение Трои, и Агамемнон решается дать бой троянцам. Тут разыгрывается своеобразная сцена испытания войска. Агамемнон произносит притворную речь, предлагая прекратить войну и вернуться домой. Народ немедленно бросается к кораблям, и хитроумный Одиссей лишь с трудом усмиряет волнение. При этом дано интересное изображение оскорбителя царей Ферсита, который призывает воинов вернуться домой и не тратить своих усилий на обогащение корыстного Агамемнона. На фоне общего благодушного отношения эпического поэта к персонажам зарисовка Ферсита выделяется злобным карикатурным характером. Уже имя Ферсита напоминает слово «наглец», Ферсос – наглость. Ферсид наделен отвратительной наружностью и отличается непристойным поведением. Его выступление, согласно Илеаде, не является голосом масс и возбуждает у войска одно лишь негодование. Все радостно смеются, когда Одиссей усмиряет ругателя буйного, ударив его скипетром по хребту и плечам. Носителю протеста низов – Приданы черты фольклорной фигуры шута-урода, которого во время праздников плодородия избивали, прогоняли или сбрасывали со скалы для очищения общины. Длинным перечнем кораблей племен и вождей греческого войска, каталог кораблей, а также троянских сил, выступающих из города под предводительством храбрейшего витязя Гектора, сына царя Приама, Заканчивается вторая книга «Илиады». Страница 37. Военные успехи троянцев, обещанные Зевсом, достигнуты ими не сразу. Третья и седьмая книги «Илиады» рисуют боевые подвиги ахейских вождей и создают атмосферу обреченности Троя. Эта часть поэмы содержит ряд сцен, которые, начиная с эпохи Возрождения, вызывали восхищение европейской критики. Третья книга знакомит с виновниками войны, Парисом, Менелаем, Еленой. Красавец Парис перед началом сражения вызывает храбрейшего из ахейцев на единоборство, но в страхе отступает перед оскорбленным мужем Елены. Лишь упреки Гектора заставляют его вернуться обратно. Условия единоборства Елена останется за победителем. И наполнились радостью оба народа, Чая почить, наконец, от трудов изнурительной брани. Книга 3, стихи 111-112. Пока идут приготовления к поединку, И условия единоборства скрепляются торжественной клятвой, Дается попутная характеристика главных ахейских витязей в сцене смотра со стены. На стену Трои, где находится царь Прям и троянские старейшины, является Елена, полная сладких чувств, дум о первом супруге, о ограде родимом и кровных. Старцы лишь только узрели идущую к башне Елену.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 В расспросах прямо и ответах Елены встает ряд образов. Величавый Агамемнен, многоумный Одиссей, могучий Аякс, Аянт. В единоборстве Минилай уже почти оказывается победителем, но покровительствующая Парису богиня Афродита похищает его с поля сражения. Книга третья. Между тем, как люди с обеих сторон обольщают себя надеждой на близкий конец войны, боги, враждебные трое, недовольны возможностью мирного исхода. Особенно злобствует Гера, жена Зевса, и его дочь Афина. По наущению Афины, союзник троянцев Пандар пускает в Менелая стрелу. Перемирие нарушено, клятва преступления со стороны троянцев – Создает у ахейцев уверенность в конечной победе. Будет некогда день, как погибнет высокое Трое. Древний погибнет Приам, и народ копьеносца прямо. Книга 4, стихи 164-165. Центральное место в описании первого дня боя занимает пятая книга «Подвиги Диомеда». Диамет убивает Пандара и ранит покровительствующих троянам богов Ареса, Арея и Афродиту. Эта книга носит архаический характер и заключает в себе ряд сказочных черт, обычно чуждых повествованию Илиады. Например, мотив «Шапки-невидимки». Боги и люди представлены здесь сражающимися как равные. Совершенно иной характер имеет шестая книга, действие которой развертывается главным образом в стенах осажденной Трои. Обреченность города показана в двух сценах. Первое шествие троянских женщин к храму Афины градодержательницы с мольбой о спасении. Открыть кавычки. Но Афина молитву отвергла, закрыть кавычки, книга шестая, Стих 311. Страница 38. Вторая. Прощание Гектора с его женой Андромахой и младенцем сыном рисует картину семейного счастья, разрушаемого предчувствием грядущих бедствий. Бесстрашный Гектор, изображенный нежным отцом и мужем, любящий Андромаха, Ребенок, пугающийся конской гривы на шлеме отца, вызывающим своим плачем улыбку родителей, и тем самым разряжающий напряженность их беседы, все они осенены трагизмом предстоящей гибели Трои. Сцена эта пользуется заслуженной известностью в мировой литературе и является одним из ярких образцов гомеровской гуманности. Безрезультатным единоборством Аякса и Гектора, книга седьмая, кончается первый день Поя. С восьмой книги вступает в силу решение Зевса помогать троянцам, и они начинают одолевать ахейцев. Тогда Агамемнон снаряжает посольство Кахилу, книга девятая, обещая возвращение Брисииды и богатые дары, если тот Согласиться снова принять участие в войне. Ахил дружелюбно принимает послов. Но ни искусное красноречие Одиссея, ни сильные прямодушные слова Якса, ни рассказ старого наставника Ахила Феникса об аналогичном событии прошлого, злосчастном гневе Мелиагра, не могут заставить Ахилла изменить свое намерение. Особняком в общем ходе повествования Илиады стоит десятая книга, рассказ о ночной экспедиции Одиссея и Диомеда в Троянский стан, в которой они захватывают в плен троянского лазутчика Далона и производят резню в лагере вновь прибывшего союзника Трои фракийца Реса. Книга одиннадцатая и последующие рисует новые успехи троянцев. Описание боя разбито на ряд эпизодов, посвященных подвигам различных ахейских героев и перемежается с действием в олимпийском плане, где дружественные ахейцам боги пытаются помочь им, обманув бдительность Зевса. Особенно интересна сцена обольщения Зевса в четырнадцатой книге. Гера отвлекает Зевса с помощью любовных чар и усыпляет его. Любовь Зевса и Геры изображена как космический акт. Быстро под ними земля возрастила цветущие травы, лотос росистый, сафран и цветы геонкифы густые. Книга 14, стихи 347-348. Проснувшись, Зевс заставляет богов прекратить всякую помощь ахейцам. К концу пятнадцатой книги положение греков почти безнадежно. Они оттеснены к берегу моря, и Гектор уже готовится зажечь их корабли и отрезать таким образом путь к возвращению домой. 16-й книги начинается поворот в ходе событий. Обеспокоенный троянским наступлением Ахилл, дает согласие на то, чтобы его любимый друг Патрокол облегся в его доспехи и отразил непосредственную опасность. Потрокал во главе дружины Ахилла отгоняет троянцев от кораблей, а затем, увлеченный своей победой, достигает самых стен Трои. Здесь, обезоруженный Аполлоном, он гибнет от руки Гектора. Вокруг тела Патрокла возгорается ожесточенный бой. Но Гектор уже завладел доспехами, и ахейцы, не надеясь отстоять тело, посылают Кахилу сообщить о случившемся. Книга 17. Ахил потрясен гибелью друга. Его гнев сменяется жаждой мести. Не имея доспехов, он выходит без оружия и одним своим криком отгоняет троянцев от тела Патрокла. По просьбе Фетиды Гефест, бог-кузнец, изготовляет для Ахила новые доспехи. Подробно описывается изображение на щите Ахила. В центре предметы космического порядка Земля, небо, море, солнце, луна, звезды. По краям щита поток океан, обтекающий землю, А посредине ряд картин человеческой жизни, мира и войны, веселья и раздоров, труда и отдыха. Книга 18 Страница 39 девятая. Девятнадцатая книга приносит отречение от гнева. Ахил возвращается к военным действиям по собственной воле, как мститель. Равнодушно принимает он извинения и дары Агамемнона, даже Бриесиду, и рвется в бой, хотя знает, что ему суждена близкая смерть. Повествование, проходящее под знаком мщения Ахилла, приобретает мрачный характер. Происходит грозная сеча, в которой с обеих сторон участвуют боги. Ахил покрывает поле телами врагов, Но не встречает еще Гектора. А Инея, которому суждено царствовать над троянцами, Бог Посейдон спасает от Ахила. Книга 20. Будет отныне Эней над троянцами царствовать мощно. Он и сыны от сынов, имущие поздно родиться. Книга 20, стихи 307-308. Запруженный трупами поток Ксанф тщетно убеждает Ахила ослабить рвение и даже обрушивается на него своими волнами. Но на помощь Ахиллу приходит Гефест, обратив против вод пожирающий пламени. Книга 21 первая. Наибольшей напряженности повествования достигает в двадцать второй книге «Умерщвление Гектора». Троянцы скрываются за своими стенами, и в поле остается один Гектор. Тщетно взывает к нему с вершины Троянской стены отец и мать, убеждая вернуться в город. Гектор желает сразиться с противником, но к нему Ахиллес приближался. Грозен как бог Эниалий, сверкающий шлемом посечи, ясень отцов, Пелеонской, на правом плече колебал он. Страшный, вокруг его медь ослепительным светом сияла, будто огонь, распылавшийся, будто всходящее солнце. Гектор увидел и взял его в страх. Книга 22, стихи 131-136. Гектор бросается в бегство, ахилл его преследует. Сильный бежал впереди, но преследовал много сильнейший. Бурно несясь, ни о жертве они, ни о коже воловой спорились с бегом. Обычная мзда, то ногами бега борцев. Нет, об жизни ресталися Гектора конники трои. Книга 22, стихи 158-161. Трижды пробежали они вокруг стен Трои. Все боги смотрели на них. Здесь, в олимпийском плане поэмы, и решается судьба Гектора. Зевс распростер, промыслитель, весы золотые, на них он, бросив два жребия смерти, в сон погружающий долгий, жребий один Ахиллеса, другой Прямого сына. Взял посредине и поднял. Покинул Гектора жребий. Тяжкий Каиду упал. Книга 22, стихи 209-213. По коварному наущению Афины, явившейся в образе брата Гектора, будто бы ему на помощь, Гектор принимает бой, но богиня помогает Ахиллу, и Гектор гибнет. Ахил привязывает тело Гектора к своей колеснице и гонит коней, волоча голову противника по земле. Ахейцы поют победный пиан, а с Троянской стены раздаются причитания Приама, Гекубы, матери Гектора, Андромахи. Ахил выполнил свой долг мщения. Остается похоронить умерших. 23-я книга, очень интересная для истории греческих религиозных представлений, посвящена похоронам Патрокла. Страница 40-я. Душа Патрокла является к Ахиллу в виде призрачной тени и требует скорейшего погребения. Описывается погребальный обряд и состязание, устроенное по этому случаю Ахилом. Примеряющую ноту вносит в поэму последняя, 24-я книга. Ахилл продолжает ежедневно привязывать тело Гектора к колеснице и волочить его вокруг могилы Патрокла. Но однажды ночью к нему является прям с выкупом. В ноги, упав, обымает колено и руки целует, страшные руки детей у него, погубившие многих. Книга 24, стихи 478 -й, 479 -й. Прям у ног Ахилла, и Ахил, держа прямо за руку, оба плачут о горестях человеческого существования. Ахил соглашается принять выкуп и вернуть тело. Описанием погребения Гектора заканчивается Илиада. Изложение Илиады ведется таким образом через победы Ахейцев к их поражениям к гибели Патрокла, который требует отмщения. и к смерти Гектора от руки Ахила. А в тот момент, когда свершились погребальные обряды, над Патроклом и Гектором все последствия гнева Ахила исчерпаны, и сюжет доведен до конца. Дальнейший ход Троянской войны, не связанный с гневом Ахила, в поэме также мало затрагивается, как и начало войны, и предполагается известным слушателю. На этот сюжетный стержень нанизано большое количество имен и эпизодов из области греческих героических сказаний. Некоторые из них не поставлены даже в сюжетную связь с троянским циклом, а рассказывается действующими лицами как предание прошлого. Троянский поход – одно из наиболее поздних событий в системе греческих мифов. И носителем памяти о прошлом, как бы живой связью различных поколений героев, является в Илиаде престарелый пилосский царь Нестор. В его уста вложено множество героических преданий Пилосцев в западном Пелопоннесе. Встречаются упоминание и о других мифологических циклах, о походе против Фив, о подвигах Геракла и тому подобное. Весь этот огромный материал – сконцентрирован в рамках одного эпизода повествования о гневе Ахилла. Вокруг тела Патрокла возгорается ожесточенный бой. Но Гектор уже завладел доспехами, и ахейцы, не надеясь отстоять тело, посылают к Ахиллу сообщить о случившемся. Книга 17. Ахил потрясен гибелью друга. Его гнев сменяется жаждой мести.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 Гектор бросается в бегство. Ахилл его преследует. Сильный бежал впереди, но преследовал много сильнейший. Бурно несясь, не о жертве они, не о коже валовой спорили с бегом. Обычная мзда, то ногами бега борцев. Нет, об жизни ресталися Гектора конники трои. Книга 22, стихи 158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 и к смерти Гектора от руки Ахилла. А в тот момент, когда свершились погребальные обряды, над Патроклом и Гектором все последствия гнева Ахилла исчерпаны, и сюжет доведен до конца. Дальнейший ход Троянской войны, не связанный с гневом Ахилла, в поэме также мало затрагивается, как и начало войны, и предполагается известным слушателю.